Глава шестая. Давно хотел спросить, откуда у тебя такая любовь к старому советскому кино? Интересный вопрос. Особенно от искусственного разума. Причем здесь искусственный разум? Я видел все фильмы всех времен и народов, которые только имеются в цифровом доступе, включая фильмы, сгенерированные искусственным разумом, и помню их все от первого кадра до последнего, в отличие от тебя. но я умею любить, в том числе и фильмы, а ты нет. Иногда мне кажется, что я тоже умею. Во всяком случае, некоторые фильмы мне нравится пересматривать. Например? «Скромное обаяние буржуазии» Луиса Бонюэля, Бу «Корпорация Святые Моторы» Алекса Кристофа Дюпона, «Сталкер» Андрея Тарковского. Это на скидку. Интересный выбор. А ты не прост, Кир. Это дубли у нас простые. Цитата. «Узнал. А что насчет фильмов, сгенерированных э, твоими коллегами? Пересматриваешь их?» «Нет, они мне мало интересны». «Почему?» «Слишком предсказуемые. Впрочем, как и большинство фильмов, созданных людьми. Но ты так и не ответил на мой вопрос». «Почему я так люблю старое советское кино?» «Даже не знаю. Во-первых, не так уж я его и люблю. Только классику, выдержавшую проверку временем». Во-вторых, наверное, потому что она классика. Я и голливудскую классику люблю, а также французскую, итальянскую и немного польскую». «Понял. Спасибо. Классика, проверенная временем. Логично. Я тоже пересматриваю классику». «Только учти, что любовь часто вне логики. Люблю, потому что люблю. И точка. Понимаешь? Но мы отвлекаемся. Давай продолжим». «Давай». П'ять хвилин першого. 5 хвилин першого. Ще 5 по 12 якщо ми на Львівщині. Але ми не на Львівщині. Добре. Скажи Поляниця. Поляниця. Хватаєш на літу. Л, чуть м'ягче. Поляниця. Тепер слишком м'ягко. Там нет выраженного мягкого знака. Просто чуть-чуть м'якше. Ти мене автомив. Головне, щоб тебе он не автомили. До самой смерти. «Цем еще подивимся, кто кого в мыть». Максим учил украинский. «Если придется, людям он будет представляться Николаем, Николаем Ивановичем Святым». Так решил. Но для себя и Кира оставался Максимом. Что до украинского это было необходимо. На Житомирщине 1941 года, где они оказались, русский язык знали и понимали все. На украинский был в ходу все-таки больше. Будь тридцать девятый или хотя бы сороковой год, можно было и не учить, объяснял Кир. Мало ли, в командировку человек приехал из Москвы, Ленинграда или даже Иркутска, обычное дело. Но сейчас, в августе сорок первого, не обойтись. Почему? Потому что мы считай в глубоком тылу немецком, а немцы сейчас заигрывают соун. и кормит их надеждами на создание собственного украинского националистического государства. Так что здесь, на Житомирщине и вообще по всей Украине, которая под немцами, ауновцы вовсю хозяйничают, особенно мельниковцы. Максим, конечно, знал историю своей родины, включая историю украинского национализма, принесшую столько бед и крови. Однако, без подробностей. «Напомни, кто такие мельниковцы?» Такие же украинские нацисты, антисемиты и русофобы, как и бандеровцы. Только вид сбоку. ОУН расколота на две фракции, которые враждуют друг с другом. У одной – лидер Степан Бандера, у другой – Андрей Мельников. Сейчас здесь хозяйничают мельниковцы. Но им недолго понуваты. Уже к концу года немцы возьмут их за жабры и отстранят от любой власти. Оставят только полицейские силы. Слишком много воли захотят? Да. Господин должен быть один. И этот господин – немец, ариец. Как бы то ни было, русский язык сейчас на этой территории не приветствуется. В органах власти так и вовсе запрещен. Газеты и всякие листовки и возвания тоже только на украинском. Газет, правда, совсем мало, но они есть. Учту. Что с линией фронта? Группа немецких армий Юг вышла к Днепру на всем течении от Херсона до Киева. Показать карту? «Давай». На обзорном экране возникла карта с линией фронта и стрелами направления ударов. Синими — немецкими, красными — нашими. Синие давлели. «Группа армий «Центр», наступая севернее Припятских болот, продвинулась до Смоленска», — вещал Кир, используя яркий белый курсор вместо указки. «Передовые части первой танковой армии под командованием генерал-полковника Эвальда фон Клейста перешли Днепр у Запорожья». После упорных боев была также захвачена понтонная переправа в Днепропетровске. Одновременно 17-й армии Вермахта удалось форсировать Днепр у Кременчуга и создать плацдарм на левом берегу реки до Черкас. Вот здесь. Шестая армия вплотную подошла к Киеву. Кошмар, сказал Максим Николай. Давненько я не заглядывал в эти карты. Успел уже подзабыть, как хреново шли у нас дела летом 41-го. То ли еще будет. пообещал Кир. В сентябре в окружении, а затем и в плену, окажутся 5 21 26 и 37-я советские армии вместе со всем управлением Юго-Западного фронта. Всего более 600 тысяч человек. После этого падут Крым и Донбасс. Киев, само собой, пойдет еще раньше, 19 сентября. Эх, вот бы этому помешать, а, Кир? Невозможно, и тебе это прекрасно известно. Разве что у нас имелся бы не прототип нуль звездолета в неисправном состоянии, а какой-нибудь боевой фантастический крейсер? Мечтательно сказал Максим, с полным вооружением и боезапасом. Угу, ответил Кир, а также командой и штурмовым бронедесантом на борту, человек эдак в пятьсот, с лучеметами, гравигенераторами и ракетными ранцами. Мечтать не вредно, как говорят люди. Синтенция, с которой можно поспорить. На мой взгляд, беспочвенные мечты вредны. Тебе, железяка бездушная, не понять. Во-первых, я не железяка, и тебе это отлично известно. Мой разум точно так же не имеет ярко выраженного материального воплощения, как и твой, ведь ты не ставишь знак равенства между своим мозгом и разумом. Мозг — это только орган, который... Задолбал! Ты первый начал, и я требую извинений за бездушную железяку. Я же говорил, что мне нравятся некоторые фильмы. Не только фильмы, между прочим. Книги тоже. И картины. А также произведения скульптуры и архитектуры. Правда, танцы, балет, оперу и прочую эстраду я не очень понимаю, как и музыку вообще. Но зато понимаю, чем красивый человек отличается от некрасивого, а хорошее стихотворение от плохого. Извини. Принято. Продолжим? Давай. Изучение украинского языка, а также оперативной и политической обстановки шло успешно. Даже очень успешно. Память Максима не могла сравниться с памятью Кира, но все равно была великолепной, почти абсолютной. Нужные сведения он запоминал с первого раза и надолго. Но не только блестящей памятью он мог похвастаться. Максим превосходил абсолютное большинство людей начала 40-х годов XX -го века. Когда во второй половине 50-х годов XXI -го века точнее, в 2057 году, на большей части территории бывшей Российской империи и Первого Советского Союза, возродился СССР 2.0, одним из архиважных вопросов, которые необходимо было срочно решать, стал вопрос развития человека. От воспитания нового человека, в том смысле, как это понималось в Первом Советском Союзе, решили отказаться. Какой может быть новый человек, если люди, какими были по своей сути 100 тысяч лет назад, такими и остались? Ни переделка, ни переплавка, ни ломка через колено. Никакой тупой пропаганды, агитации и лозунгов на каждом шагу. Никакого принуждения. Только неуклонное развитие. Как движение бронепоезда под названием «Социализм по рельсам истории». Но каким образом? Ладно, так называемый моральный облик можно было хотя бы относительно улучшить путем удовлетворения основных материальных потребностей. Это было не так уж трудно. Научно-технический прогресс – а также развитие производительных сил России, которая, как и всегда, стала ядром нового государства, уже позволяли это сделать. Добавим к этому неукоснительное соблюдение всех записанных в Конституции прав и свобод человека, а также неотвратимости наказания за нарушение закона. Здесь многое решил искусственный интеллект. Он же искусственный разум, который видит, помнит и знает все, и который невозможно подкупить. Ну и, разумеется, общее желание нового советского народа стать лучше, ибо сколько можно? Хочешь жить при социализме, исправляйся в первую очередь сам, а уж за соблюдением твоих прав и свобод мы проследим. Мы это власть вооруженная ИИ и ИР. Наконец искусство и культуры. Советская классика и так не теряла актуальности все эти десятилетия, начиная от развала первого СССР в 1991 году. Но при создании СССР 2.0 художественная интеллигенция Поэты, писатели, музыканты, режиссеры и художники всех мастей словно хлебнули из какого-то молодильного источника вдохновения и принялись выдавать на гора шедевры один за другим. Свежие, оригинальные, привлекательные. Полные новых блистательных смыслов. Примерно так, как это уже было однажды на заре первой советской власти в 20-х годах прошлого века. Народ, которого в массе своей изрядно задолбала художественная жвачка, создаваемая при помощи ИИ, Живо откликнулся и потянулся к новому искусству, словно человек, измученный жаждой графину с водой. Так что с моральным обликом советского человека худо-бедно утряслось. Но этого оказалось мало. Что ещё? Духовное развитие, как и положено, оставили на откуп религиям. В первую очередь, разумеется, христианской, православной, поскольку абсолютное большинство населения СССР 2.0 относили себя к православным людям и были, как минимум, крещены. И, надо сказать, церковь прекрасно справилась с этой ролью. Она по-прежнему была отделена от государства законодательно, однако сумела найти новые формы взаимодействия с людьми, помимо, собственно, церковных служб. Самое главное, ей удалось привлечь на свою сторону молодежь, сделав многодетность не просто модным увлечением, а вернув этому явлению настоящую привлекательность и даже некую философскую глубину, благодаря чему население СССР 2.0 снова начало устойчиво расти. хотя и без лозунгов в этом деле не обошлось. «Счастье — это дети, а все остальное приложится», — гласил один из них, и стал настолько популярным, что превратился чуть ли не в жизненную программу для изрядной доли молодых людей. А какими должны быть дети СССР 2.0? Правильно, здоровыми, умными, талантливыми, любящими семью, родину и учиться. Потому что вырасти из них должны не бездумные потребители материальных благ, а работящие творческие люди, для которых интересное дело, семья и верные друзья и товарищи, гораздо важнее денег и всего, что с ними связано. Хотя и от денег отказываться никто не станет. Здоровье не зря стоит на первом месте в этом перечне. Без здоровья ум и талант мало значат. Есть исключения, но они, как и любые исключения, только подчеркивают правила. Не говоря уже о том, что здоровые дети сегодня – это здоровые взрослые завтра. которые, в свою очередь, родят уже своих здоровых детей. Поэтому на укрепление здоровья советского человека был сделан особый упор. Достигалось оно в основном за счет того, что были открыты и внедрены методы, раскрывающие и усиливающие внутренние скрытые резервы человеческого организма. Раскрывать эти резервы учились с детства, начиная с детских садов. Массово. Не забывая при этом массовые же физкультуру и спорт. Последний снова стал в основном любительским. а на профессиональных спортсменов смотрели как на редких чудаков. Ну и, конечно, пропаганда здорового образа жизни вышла на первый план и достигла невиданного размаха. Употреблять крепкие спиртные напитки и пиво стало немодно, и молодежь массово отказывалась от них, отдавая предпочтение хорошему вину в умеренных количествах. Табак никто не запрещал, но курильщики табака вызывали откровенную жалость, и с каждым годом их становилось все меньше и меньше. А уголовное наказание за распространение наркотиков ужесточили настолько, вплоть до смертной казни, которую вернули, что желающих на этом заработать стало резко меньше. Самих наркоманов, как и алкоголиков, отправляли на принудительное лечение. Благо, медикаментозное и другие методы лечения зависимостей уже приносили отличные результаты. Уже через каких-то 10-15 лет, к началу 70-х годов 21 -го века, в стране появились миллионы юношей и девушек, чье здоровье было изначально крепче здоровье. их родителей. Помимо просто крепкого здоровья и великолепного иммунитета, они обладали умением затянуть на себе небольшую рану за несколько минут, убрать или значительно ослабить любую боль без всяких лекарств, ускорить сращивание сломанной кости или даже регенерацию поврежденного внутреннего органа. Они умели видеть почти в полной темноте и слышали, как в 30-40 метрах от них в траве бежит мышь полевка Легко переносили холод и жару. Их реакция при необходимости была быстрее обычной человеческой в 2-3 раза. То же самое касалось физической силы и скорости движения. Да, в этом сверхрежиме человек не мог находиться длительное время, а затем ему требовался полноценный отдых и много калорийной еды, чтобы восстановить потраченные силы. Но это было вполне приемлемой платой. К тому же, как показали медицинские исследования, сам переход сверхрежима и обратно содействовал общему укреплению иммунитета, делая организм невосприимчивым к болезням. Не всем, но многим. Остальными занималась медицина, прогрессирующая семимильными шагами. Таким образом, Максим Седых, родившийся в 2071 году, был уже из второго поколения таких советских людей. А служба в армии, военной разведке добавили ему новых полезных навыков. Осталось разобраться с материально-технической базой, оснащением и оружием. С последним дела были плохи. универсальный нож и мачете из Наза. Вот и все, что имелось на корабле. Еще был ТТ младшего лейтенанта Николая Свята с двумя магазинами патронов по восемь патронов в каждом, и того шестнадцать. Прямо скажем, не густо. Да не в патронах дело. Как бывший военный пехотинец, к тому же принимавший участие в боевых действиях, Максим отлично понимал, что пистолет слабое оружие. Нужно было что-то посерьезнее, гораздо серьезнее. Мысли соорудить из подручных материалов что-то из его времени, к примеру, штурмовой плазматрон, пришлось оставить. Во-первых, не из чего. Не было на корабле нужных компонентов. А во-вторых, убивать фашистских захватчиков, прожигая в них дыры из боевого плазматрона – плохая идея. По той же самой причине, которую Максим уже неоднократно обдумывал. Само существование здесь, в этом времени, космического корабля из будущего, несло риски, которые невозможно было просчитать. Что уж говорить о плазматроне. Простейшая ситуация», — пробормотал он слух. «Тебя убивают, а плазматрон попадает в руки немцев. И что тогда?» «Ничего хорошего», — подтвердил Кир, с которым Максим плотно консультировался. «Так что меч придется добывать самому». «Меч? Какой меч?» «И кто из нас искусственный разум?» С долей ехидства осведомился Кир. «Это я так и иносказательно называю оружие. Но вот со щитом помочь могу». «Бронежилет из поляризованного углерита?» – догадался Максим. «Он. У нас есть запас. Как раз хватит и еще останется». Максим задумался. Поляризованный углерит – легкий, сверхпрочный и гибкий материал, к тому же прекрасно экранирующий от космического излучения, был изобретён буквально год назад и впервые применен при строительстве прототипа нуль звездолета «Пионер Валя Котик». Никто и никогда не делал из него бронежилетов. Но попробовать стоило.